Урезонивал я ее. Сидите тихо. Я забросаю их цветами в горшках. Допустите уже меня. Я не отпускал. Похоже, не слишком вы любите ваших сестер по разуму, спросил я. Мария снова начала вырываться. Она была куда сильнее, чем я предполагал. И вовсе не такой худышкой, как мне казалось. Я вообще никого не люблю, процедила она. От этого все мои несчастья. Да отпустите же меня! Тарелка с солями приземлилась на пол рядом с нами. Потом стало тише. Я по-прежнему удерживал Марию в объятиях. — Терпите еще минутку, — увещевал я, — последний всплеск. Представьте на минуту, что вы, императрица Евгения, чьи бриллианты вы так бесподобно носите. Мария вдруг начала хохотать. «Императрица Евгения велела бы расстрелять этих дур на месте», — сказала она. Я выпустил ее из-под скатерти, аккуратно отводя в сторону заляпанную вином кайму. «Осторожно», — предупредил я. «Калифорнийская бургундская». Рауль положил конец сражению с величием истинного полководца. Вынув из бумажника несколько купюр, он швырнул их в самый дальний угол плюшевого будуара, где испанки, словно две разгневанные индюшки, уже торопливо их подбирали. — А теперь, милые дамы, — заявил он, — нам пора прощаться. Примите искренние извинения за мою неловкость, но на этом мы и расстанемся. Он махнул Альфонс. Мойков тоже привстал. Но оказалось, мы напрасно ожидали новой свары. Разразившись на прощание короткой тирады пылких проклятий и гордо колыхнув юбками, испанки удалились. «Откуда они вообще взялись?» — поинтересовался Рауль. «Как выяснилось, этого никто не знал. Каждый считал их приятельницами кого-то из присутствующих. А, впрочем, это и не важно», — рассудил Рауль, вновь обретая прежнее великодушие. Но теперь-то вы понимаете, почему мне так чужды женщины. С ними как-то все время оказываешься смешным, — он обратился к Мари. Вы не пострадали, мисс Фиола? — Разве что морально. Тарелку с солями успел перехватить господин Зоммер. — А вы графиня? Старая дама отмахнулась. Какие пустяки! Даже пальбы не было. — Хорошо, Альфонс! В таком случае всем еще по одной на прощание. И тут пуэрториканка вдруг запела. У нее был глубокий, сильный голос. И пока она пела, она не сводила глаз с мексиканца. Это была песня безудержного и неприкрытого желания. Даже не песня, а почти жалоба, настолько далекая от всякой мысли, всякой цивилизации, Настолько близкая к непреложности смерти, что, казалось, возникла она задолго до того, как человечество обрело юмор, смех и вообще человеческий облик. Это была песня «Призыв», прямая, бесстыдная и невинная одновременно. Ни один мускул не дрогнул на лице мексиканца. И в женщине тоже все было неподвижно, за исключением глаз и губ. Эти двое смотрели друг на друга, не моргая, а песня звучала все громче, все сильнее, все неодолимей. Хотя они не притронулись друг к другу, это было соитие, и каждый это понимал, и каждый почувствовал. Все молчали, в глазах Марии я увидел слезы, а песня лилась и лилась, и каждый внимал ей, глядя прямо перед собой». И Рауль, и Джон, и Мойков, даже Лахман и графиня. На короткий миг песня захватила их всех и всех заставила забыться благодаря невероятному чувству этой женщины, которая никого не желала знать, кроме своего мексиканца, только в нем, в его заурядном лице типичного жигуло, была вся ее жизнь, и это даже не казалось ни странным, ни смешным. Глава девятая. Направляясь на прием к моему благодетелю Танненбауму, я зашел за Хиршем заранее. «Сегодня там необычная ежемесячная кормежка для бедных иммигрантов, объяснял мне Хирш. «Сегодня нечто большее — торжество. Прощание, смерть, рождение, новая жизнь — все вместе. Танненбаумы завтра получают гражданство». По этому случаю и праздник. Они так долго здесь живут, пять лет, без обмана, да и въехали сюда по настоящей номерной квоте. А как им это удалось? Квота на много лет вперед расписана, не знаю. Может, они уже раньше здесь бывали, или у них влиятельная американская родня. А может, просто повезло? «Сегодня вечером мы отдадим последние почести и самой фамилии Танненбаум», — сообщил Хирш. «С завтрашнего утра она прекратит свое существование. В Америке при получении гражданства разрешается поменять фамилию. Танненбаум, разумеется, этим правом воспользуется». «Его трудно за это осуждать. И как же он хочет назваться?» Хирш усмехнулся. Он долго над этим размышлял. Он так со своей фамилией намучился, что теперь в качестве компенсации его даже самое красивое не устраивает. Вообще-то он человек довольно сдержанный, но тут, видно, прорвалась обида всей жизни. Домашние предлагали ему и Баум, и Тан, и Небау,